Глава восьмая В субботу утром Энди уехала пораньше. Строительная бригада собиралась работать большую часть дня, и ей совершенно не хотелось застрять на чердаке, прислушиваясь к рваному ритму перфораторов и звукам других электроинструментов. Всех мировых запасов кофе не хватит, чтобы превратить этот шум во что-то сносное. Демонтаж первого этажа завершился – Далее последовали изменения, незаметные для глаз обывателя. Уэйт клялся, что там проложены новые трубы и обновлена электрика, но ей отчаянно не хватало нормальных стен. Позже она будет благодарна за розетки и выключатели, но сейчас смотреть на провода, свисающие между опорами, было не слишком приятно. На следующей неделе прибудет дополнительная бригада, которая приступит к перестройке второго этажа а значит, будет снесено еще несколько стен и две ванные комнаты. Ее бедный дом превратится в пустую оболочку. Но это потом, сказала она себе, спускаясь с холма в сторону города. Сегодня Энди собиралась исследовать остров. Небо было ясным, солнце дарило тепло, и день был многообещающим». Она намазалась солнцезащитным кремом и записалась на экскурсию с дегустацией вин, которая начиналась в 11. До тех пор у нее были планы прогуляться по набережной залива Блэкбери и осмотреть центр города. Приблизившись к заливу, она увидела слева от себя несколько магазинов и заведений. Четыре женщины вошли в студию «Тянись к здоровью». «Йога и пилатес», — гласила вывеска. «Интересно» подумала Энди. Она несколько раз пробовала заняться йогой и обнаружила, что, возможно, является самым негибким человеком на планете. Но пара ее подруг увлекались Пилатесом. Очевидно, дело не столько в физической силе, сколько в силе духа. А ее у Энди хватало. Она задержалась, чтобы добавить номер телефона в мобильник, и продолжила прогулку. Решила позвонить позже и узнать о занятиях. Добравшись до главной дороги, огибающей остров, Инди увидела указатель на фермерский рынок и свернула туда. Там гуляло множество людей, в основном семьи. Маленький мальчик держал на поводке огромного золотистого ретривера и было трудно сказать, кто кого ведет. Впереди, держась за руки, шла пара пенсионеров. Энди подумала, что это очень мило. Чувство общности. Сейчас она никого не знает, но это изменится. Она уже успела подружиться с медсестрами из клиники доктора Харрингтона. Несколько минут спустя она вошла на фермерский рынок. Он был устроен на стоянке у церкви. На прилавках красовались свежие продукты, хотя сезон выращивания еще только начинался. Там было много спаржа, молодого картофеля, яиц и сыра. Запах запеченной свинины смешивался с ароматом, приготовленной на гриле говядины. В конце одного из рядов несколько латиноамериканок готовили тортильи и тамали. Тортилья. Тонкая лепешка из кукурузной или пшеничной муки. Употребляется в пищу главным образом в Мексике, в странах Центральной Америки и США. Тамале Тесто из кукурузной муки, обернутое кукурузными листьями и приготовленное на пару. Перед употреблением листья снимают. Может содержать начинку из мясного фарша, сыра, фруктов или овощей, нередко с перцем чили. Несмотря на недавний завтрак, Энди почувствовала, как у нее заурчало в животе. Она обошла все прилавки. Там были банки с местным медом, мыло ручной работы и органические лосьоны. Ее привлекли некоторые товары, но она не хотела брать их с собой на дегустацию вин. Инди также не была уверена, что успеет вернуться домой и снова спуститься с холма, поэтому ограничилась лишь осмотром витрин. Инди чувствовала себя довольно бодро, направляясь к месту сбора экскурсантов. Перед дегустационным залом стояла брюнетка лет 20 с небольшим, одетая в футболку с надписью «Туры по острову». Энди подошла к ней. «Я пришла на экскурсию с дегустацией вин в одиннадцать», — сказала она. «Энди Гордон». «Отлично, я Бет». Бет просмотрела список и протянула Энди ярко-фиолетовый пластиковый браслет. «Не снимайте в течение всей экскурсии». «Будут специальные дегустации на каждой винодельне, и ваш билет – этот браслет. Не спешите и пейте побольше воды. Кроме того, не отказывайтесь от предложенных закусок». Она сверкнула улыбкой. «Мы не хотим, чтобы наши туристы уезжали от нас пьяными». Инди хотела было сказать, что она не туристка, но поняла, что на самом деле это не так важно. «Я пешком», – сказала она. «Идеально». «Тогда можете напиваться сколько угодно». Бет выжидающий, замолчала, ее ручка зависла над списком. «Что?» — не поняла Энди. «Второе имя». «Какое еще имя?» «Разве вы не с кем-нибудь?» В течение последних десяти лет Энди могла ответить «да». «Да, она была с кем-то». «Да, она была с Мэттом». «Она была одной из двух половинок». «Частью пары, частью дуэта». Может она и не чувствовала себя дикой и безумно влюбленной, но быть с Мэттом было комфортно. Сегодня я одна, сказала она. Бет моргнула. Ой, здорово! У нас тут есть несколько веселых парней. Уверена, вы отлично проведете время. Инди хотела заметить, что планета не перестанет вращаться вокруг своей оси только потому, что женщина не ходит на свидание. Но не стала. В конце концов, она тоже чувствовала себя неловко, хотя и сделала выбор. Она решила, что одного фиаско вроде Мэтта достаточно. Энди приняла свою новую холостяцкую жизнь, признав, что долго и счастливо – это не для нее. Она самодостаточная женщина. Разве кто-то давным-давно не написал об этом песню? «Эй, Там, это вы без пары?» Энди повернулась и увидела пожилую пару рядом. Оба высокие и худощавые, с седыми волосами и располагающими улыбками. Им было по меньшей мере лет по семьдесят. «Прошу прощения». Женщина улыбнулась. «Я Бетти, а это мой Фред. Мы тоже участвуем в винном туре. Та милая девушка, наш гид, упомянула, что у тебя нет спутника». Бетти понизила голос. «Мы сказали, что будем присматривать за тобой». Энди сдержала стон. Ей было далеко за тридцать, она была врачом и не видела проблемы в том, чтобы отправиться на групповую экскурсию с дегустацией вин, которая не удалялась от ее дома более чем на четыре мили. Однако ее воспитали быть вежливой, и она улыбнулась, как надеялась, вполне искренне. «Очень мило с вашей стороны, но со мной все будет в порядке». «Никаких проблем», Заверила Бетти, взяв ее за руки. «Наша дочь такая же, как ты. Достаточно хорошенькая, но хоть убей, никто не может понять, почему она никак не заполучит мужчину. Долгое время мы думали, что она лесбиянка, но дочь клянется, что нет. Мы бы в любом случае ее любили. Может, на экскурсии найдутся милые, одинокие мужчины? Вообще-то я здесь для того, чтобы изучить остров и попробовать вино». Бетти похлопала ее по руке. «Ты такая храбрая! Это вдохновляет! Я все время говорю своему Фреду, что он не должен умирать первым. Не знаю, что буду делать одна. Я забочусь о нем вот уже пятьдесят лет. Быть женой и матерью – высшее стремление женщины. Разве ты так не считаешь?» Энди кашлянула. «Я думаю, это может быть приятно, но...» «Ты добьешься своего, дорогая!» «Мы путешествуем с друзьями. Позволь, я тебя представлю. Они все очень приветливы». «Но будь осторожна с Волтером. Он слегка заглядывается на женщин. А ты как раз в его вкусе». Энди потерла лоб, чувствуя, как начинает болеть голова. «Слушайте все. Это Энди. Сегодня она одна. Я сказала, что мы ей поможем». Бетти понизила голос. Она была бы признательна за любые предложения от одиноких мужчин, которых вы знаете. Внуки, внучатые племянники. Энди сейчас в том возрасте, когда ей не приходится быть разборчивой. Энди открыла и закрыла рот. Что тут скажешь? Единственной счастливой мыслью было то, что очень скоро она окажется на винодельне. В этот миг она поклялась, что попробует все предложенные образцы, И выпьет все до последней капли. Энди никогда не напивалась, но сделала исключение для винного тура. Бетти и ее друзья предложили довести Энди до дома, но та отклонила приглашение. Прогулка пойдет ей на пользу. Судя по тому, как кружилась голова, ей требовалось хорошенько протрезветь. С собой у нее была бутылка питьевой воды. С ней все будет в порядке. Она также отказалась записать телефонные номера нескольких подходящих по возрасту родственников ее пожилых спутников. Откровенно говоря, описание одиноких мужчин, о которых шла речь, привели ее в ужас. Там был старший внук Би и Гарольда, который до сих пор жил с матерью, но придумал так много идей для нового бизнеса, что не знал, с чего начать. Джефф – 32-летний любитель экстремальных видов спорта, который удачно излечился от последнего случая венерического заболевания. Чейз, который к 30 годам был женат уже трижды, потому что не мог найти ту единственную. Дерек – писатель, искавший женщину с постоянной работой, которая будет поддерживать его, пока он пишет великий американский роман. Даже экскурсовод Бет упомянула о своем бывшем парне, который через пару недель собирался выйти из реабилитационного центра. Инди отмахнулась от всех приглашений на свидание и пообещала поддерживать связь. Да, винный тур был замечательным, но она бы предпочла оказаться где угодно, лишь бы не там. Наконец она смогла сбежать и направиться обратно к дому. Оставшись наедине со своими мыслями и гудящей головой, она изо всех сил старалась сосредоточиться на том, чтобы удержаться на тротуаре. Даже несмотря на то, что это было труднее, чем она предполагала, ее все равно одолевали разные мысли. Конечно, Энди не была на свидании с тех пор, как Мэтт бросил ее у алтаря, но если все варианты заканчивались на упомянутых мужчинах, она бы с радостью осталась одна. Она не хотела быть чьей-либо матерью или тихой гаванью на время шторма. Ей нужен был хороший парень, веселый и заботливый, преданный и, может быть, немного сексуальный. «Поправка. Никаких мужчин!» произнесла она вслух и тут же огляделась, чтобы убедиться, что ее никто не слышал. Она приехала на остров, чтобы побыть в одиночестве, начать все с чистого листа и быть свободной, в том числе от мужчин. Индия остановилась у подножия холма и посмотрела на дорогу, которая вела на ее улицу. Сознание затуманилось, температура на улице повысилась, и она вдруг засомневалась, что сможет добраться до дома. Положение довольно жалкое. Она глубоко вздохнула и продолжила путь. «Одна нога, потом другая», — напомнила она себе. «Любой путь начинается одинаково». Энди взбиралась по крутому подъему, позволив мыслям лениво скользить. С каждым шагом открывался все более захватывающий вид. Перед ней раскинулись восхитительно синие воды. Она видела полуостров и пролив, выходящий в Тихий океан. Все это выглядело бы куда красивее, если бы она могла лучше сосредоточиться. В воздухе витал аромат морской соли. Она сделала несколько глубоких вдохов, надеясь, что в голове прояснится, и продолжила путь. «Может, я поторопилась в отношении мужчин?» – подумала Энди. Возможно, единственный неудачный опыт не должен заставлять принимать решения, которые повлияют на всю оставшуюся жизнь. Конечно, истории с Мэттом было достаточно, чтобы отводить кого угодно. И не похоже, чтобы у нее были какие-то перспективы. Она только что переехала в туристический рай. Туристы не годились для свиданий. Ей очень понравились Бетти и Фред, но она не хотела больше с ними встречаться. Что касается жителей острова – то, судя по всему, все они были по парам. «Люди с ковчега», — подумала она со смешком, завернула за угол и увидела свой дом. «О, прелесть!» — пробормотала она. «Такой высокий и, да, красивый!» Солнечный свет искрился в немногих оставшихся стеклах, и неухоженный двор выглядел не так страшно, как прежде, «Вместо сырняков следует сконцентрироваться на потенциале», — сказала она себе. «Потенциал», — произнесла Энди вслух, а затем рассмеялась, потому что это прозвучало забавно. «О да, она была пьяна». По крайней мере, покупка дома была правильным выбором. Что касается свиданий и мужчин, то... Стоило подумать о противоположном поле, и один из представителей Онова вышел из парадной двери. Высокий и мускулистый, в футболке и шортах Карго. Он наклонился, поднял несколько досок, закинул их на плечо, будто они ничего не весили, и вернулся в дом. Он скрылся внутри, а Энди слегка повело влево. Милый, подумала она, узнав Уида. «Очень милый!» «Как думаешь, он мог бы пойти со мной на свидание?» Спросила она, никому конкретно не обращаясь. «Или заняться сексом?» Последние несколько месяцев они с Мэттом сексом не занимались, и хотя проводить с ним время в постели было не так уж интересно, она скучала по оргазмам. «Уэйд такой высокий и сильный, и у него такие большие руки!» Как медик, Энди знала, что слухи насчет крупных рук и ног – это миф, но почему бы девушке не помечтать? Только если она мечтает о горячем, потном сексе с собственным подрядчиком, не означает ли это, что она не такая уж самодостаточная, как считала? И если она не готова остаться старой девой до конца своих дней, разве переезд на остров не кажется очень, очень глупой идеей? Зрение слегка затуманилось, и Энди поняла, что ей нужно укрыться от солнца. Может быть, выпить немного воды. Верно. Гидратация. Она глотнет воды, а потом решит, что ей делать с. Энди моргнула, и мысль исчезла. Ей удалось добраться до своего дома, и она, пошатываясь, поднялась по лестнице и вошла в темное помещение. Пришлось прислониться к дверному косяку, пока глаза не привыкли к изменению освещения. Энди взглянула на бутылку воды в руке и задумалась, откуда та взялась. «Эй, ты вернулась, как прошел винный тур?» Она подняла глаза, увидела приближающегося Уэйда и улыбнулась ему. «Я была на дегустационном туре». «Я в курсе». «Там было много вина». Его темные брови сдвинулись. «Да ты пьяна!» Энди подняла руку и попыталась сдвинуть большой и указательный пальцы, чтобы показать, что пьяна совсем чуть-чуть. Но ей помешала бутылка. «Хм, откуда она взялась?» «Энди?» Она снова посмотрела ему в глаза. «Прелесть!» – подумала она, слегка покачиваясь. «Как дом!» «Только немного иначе». «Сколько ты выпила?» «Понятия не имею. Я была с Фредом и Бетти». «Кто такие Фред и Бетти?» «Друзья? Старые друзья?» Энди хихикнула. Конечно, Уэйт подумает, что она имеет в виду людей, которых знает давно, тогда как на самом деле речь о стариках в прямом смысле слова. Но объяснение шутки показалось слишком уж сложным. «Окей, но завтра утром ты будешь себя ненавидеть», сказал он ей. «Давай снимем это с тебя». «Что?» Уэйд подошел ближе и снял с нее рюкзак, о котором она совершенно забыла. Как гора с плеч свалилась. «Ого, сколько вина ты накупила!» Энди уставилась на рюкзак. «Откуда все это взялось?» «Там что, вино?» Он взвесил рюкзак в руке. «Я бы сказал, целый ящик вина. Хочешь, отнесу на кухню?» «У меня есть кухня? Ты построил мне кухню? Это так мило!» «Сегодня утром никакой кухни у нее не было, просто пустое место». Уэйт покачал головой. «Тебе хуже, чем я думал». «Ну же, я отведу тебя наверх. Посидишь спокойно, пока тебя не начнет тошнить». «Не будет меня тошнить!» сообщила она, шмыгнув носом. «Лучше бы ты ошибалась, поверь. Избавься от лишнего поскорее, и утром будешь чувствовать себя сносно. Иначе я бы точно не захотел оказаться завтра в твоей шкуре». Инди понятия не имела, о чем он говорит, но это не имело значения, потому что они двигались. Уэйт наполовину подталкивал, наполовину нес ее вверх по лестнице». В один момент ей показалось, что она на пустом этаже, а в следующий она уже оказалась в своей гостиной на чердаке, и Уэйд усаживал ее в кресло. «Я в порядке», — сообщила она ему. «Да уж, вижу», — усмехнулся Уэйд. Он положил ее рюкзак на стол, достал из крошечного морозильника лед и бросил в стакан, налил воды и протянул ей. «Пей» велел он, я вернусь позже, чтобы проведать себя. Прежде чем Энди успела сказать, что в этом нет необходимости, Уэйд уже ушел. Как только его шаги стихли на лестнице, она поставила стакан на стол и схватилась за живот. Тридцать секунд спустя Энди кинулась в ванную, чтобы проверить теорию Уэйда о том, что если ее вырвет сейчас, то утром она почувствует себя лучше.